Глава четвертая Ванька, не помнящий родства. Крохотное оконце продух выходило на солнечную сторону. Но всего несколько тонких, как вязальные спицы лучиков, пробивалась в землянку сквозь прикрывавшую продух пихтовую лапу. Не то шмель, не то шершень. Настырно зудел, пытаясь пробраться сквозь хвою. А Ивану, лежавшему навзничь на груди пахучих пихтовых ветвей, казалось, что это звенят, сталкиваясь, бесчисленные пылинки, которые, вспыхивая золотом, плясали и вздрагивали в солнечных лучах. Ветер ли, — пошевелил пихтовую лапу, или заяц, пробегая мимо, стронул ее с места, золотой лучик словно переломился у оконца и кольнул в глаз. Иван смежил веки и, опираясь обеими руками на прогибающиеся ветви, попытался передвинуть свое большое грузное тело. Но острая боль впилась в грудь, И обессилила руки. Иван отвернул голову к стене землянки, обшитой потемневшими от времени лиственничными плахами, и стал пережидать, пока солнце, убегая к закату, сдвинет лучик в сторону от изголовья. Во рту пересохло, и распухший неповоротливый язык задевал за шершавые десны. Под оконцем На толстом сосновом кряже стояла глиняная кружка с водой, покрытая куском лиственничной коры. Но дотянуться до нее было не в моготу. Придется потерпеть. Солнце у изголовья стало быть дело к полудню. Скоро его навестят. Трудно лежать так, не шевелясь, целыми днями. «Эх, Иван, Иван!» Понесла тебя нелегкая к этой слободе. Было бы плыть вниз по реке до самого Енисея. По хлебу вишь стосковался, А за хлеб-то кровушкой расплачиваться пришлось. Зацепила чужая пуля. На какого-то Якова слита была. Когда затаился в чаще, истекая кровью, Слышал глухие, как сквозь сон, голоса. Два голоса. Один окликал Якова, другой Яшку. Потом словно провалился в черную яму. Очнулся уже в землянке. Женщина какая-то, лица не разглядеть, по голосу не старая еще. Рану обмыла, перевязала. Положила руку на лоб, рука мягкая, прохладная. сказала. Лежи спокойно, утром приду. И не пришла. Кто только не приходил. Все приходили. Мать приходила, садилась в головах, плакала, Волосы седые на себе рвала. И Анютка, невеста несватанная, В сарафане цветастом, прошлась перед ним павой, Подбоченись, и закружилась, закружилась, Косы расплескались по ветру. И Кузькин Еремей, коротенький, вертлявый, скособочись, приплясывая в углу, верещал тоненько. — А не дам пачпорта, не дам. Все приходили. Только женщина с ласковыми, прохладными руками не шла. Вчера пришла, напоила, умыла лицо студеной водой, Покормила из рук. Спросил, как звать? Сказала, придет время, узнаешь. Где я? Лежи спокойно, никто не найдет. Завтра приду, а после полудня. А когда полдень-то? Сейчас полдень. Вот примечай. Как солнышко в глаза заглянет, время к полудню. Разгородить бы оконце нельзя. Нарочно лапником прикрыла. Хоть и глухое место, да вдруг то забредет. А дверь? Уйду, сушняком завалю дверь. Не бойся, никто не найдет. Лежи спокойно. И не лежал бы, да встать силы нет. Лежи да думай. Времени не занимать. Всю жизнь, как есть, передумать можно. Иван Широко распахивает дверь из синей на улицу. Злой осенний ветер швыряет в лицо хлопья мокрого снега. Иван хочет силой захлопнуть дверь, не успевает. Руки, Анюткины, желанные руки, Хватают сзади за плечи, обнимают за шею. — Ванюшка, милый, хоть ты на меня не гневайся, Не могу я без тятенькиного благословения, Ведь проклянет. Купчихи, стало быть, такая у Ивана на сердце ярость, что не мила и анютка, мокрым от слез лицом прижавшейся к груди, оторвать ее от сердца и швырнуть в студенную слякоть. Но тонкие девичьи руки, как в замок, взялись не оторвешь. Ванюшка, погоди, послушай, может, последний раз вижу тебя. Не пойду я с ним под венец, а силой поведут, в омут брошусь. Ванюшка, хоть ты пожалей меня. Прикрыл ее полой кафтана, погладил по мокрым волосам. Плетью обуха не перешибешь. Чай слышала батины слова? За голодьбу беспортошную дочь не отдам. Ставь дом, заводи хозяйство, тогда сватай. Ванюшка, родимый, а ты постарайся. Ведь ты мастер, золотые руки, наживешь, а я ждать буду. Сколь надо буду ждать, вонюшка, а то одна дорога в омут. И вот у Ивана новые друзья-товарищи. Прежде на одну колоду не сел бы с ними, рядом, а теперь друзья. Пришивый Михеич за пьянство выгнанный из песцов заводской конторы И голова всему делу — минский мещанин Иуда Каган, по указу правительствующего Сената, лишенный всех прав состояния, битый плетьми и сосланный в Тагильский завод за выпуск в народное обращение фальшивых кредитных билетов. Но не на доброе дело сгодились Ивановы золотые руки. Стал он клеймо высекать иуди Кагану для чеканки фальшивых целковиков. Клейма были хороши. Каган крепко помнил, а спина его и того крепче, сколь опасна всякая небрежность в их прибыльном, но рискованном ремесле. Михеич каждый месяц ездил в Екатеринбург, где остались у него от лучших времен дружки. И после каждой его поездки каган делил чистую выручку себе половину, подручным своим по четверти. Иван уже присмотрел себе дом пятистенный, железом крытый, с конюшней, сараем и прочими дворовыми постройками. Как к крещению располагал обзавестись своим домом, а на масляный сыграть свадьбу. Ну и понятно, закинуть все свои клейма в заводской пруд и послать Иуду ко всем чертям. Но как веревочка не вьется, а конец недалек. Били и Ивана плетьми. Били на Слободской площади. Палач дело знает. У него на свою работу тоже золотые руки. Сечет с протягом. После каждого удара душа от тела отрывается. но хоть до костей срывает мясо тяжелая плеть, того тяжелее было подумать, каково теперь Анютке. И куда ей пожелать пути — в постылые купеческие хоромы или в темный омут? Михеича и Кагана замертво в лазарету волокли. Иван сам со скамьи поднялся, выстоял, когда каленым клеймом пятнали ему левое плечо, и на своих ногах с площади ушел. Силен варнак, — удивился палач. — Этот царю-батюшки сполна в рудниках отработает, — сказал, словно похвалил командовавший экзекуцией пристав. Хотел Иван выплюнуть ему свое проклятие, но, собрав всю силу, сдержался, и так не осталось живого мяса на спине. Почитай, полгода пылил Иван по московскому тракту. Далеко царь-батюшка облюбовал место для рудника своего каторжного. Всего насмотрелся по дороге, и степей, и лесов, и гор. Одних рек, больших и малых, поди сотню переплыл и перебрел. Знал, что велика Россия, но чтоб столь места на белом свете заняла, не имел понятия. Шел и думал, по что же на таких-то просторах а жить человеку тесно? Сколь не думал, ответа не сыскал. Видно, не по его уму загадка. Как за опь перевалили, пошли леса. Леса без конца и края. Фланговым в ряду идешь, ветки по плечу гладят. Стоит зеленая стена, а в соблазны вводит. Один шаг в сторону и нет тебя. Одна беда: дал Бог вольный свет, а черт кандалы сковал. Далеко не убежишь. До конца пути, до благодатского рудника, что аж за Байкалом. Добрел Иван один из трех. Михеич отдал Богу грешную душу в Барабинских степях, а Каган остался в лазарете Иркутского острога. Дневной урок. Три пуда руды. Счет дням Иван потерял. Да и что их считать? День пройдет, ему на смену придет новый, и снова три пуда руды. Глухо стучат молоты по камню, высекая искры. Звенят стомившие ноги кандалы. Чадицальная плошка освещая подземелье тусклым неверным светом. В забое в любую пору года душно, и спертый воздух теснит грудь. Для Ивана Трипуда урок сходный, а Мирону горенову не подсильно. Не стар еще, Да четыре года каторги надломили мужика, увели былую силу. А пыль от свинцовой руды насквозь все нутро прожгла. Перемогая стук молотов, рвется из груди его злой надрывный кашель. Молоток валится из усталых рук. — Передохни, Мирон, — говорит Иван, — в могиле наш отдых. Натужно отхаркиваясь, отвечает Мирон. Урок не сполнишь, надзиратель рыло искровенит. Передохни, подсоблю. Не легче и ночь в тюремной казарме. Теснота, нарыв два этажа, подстилка перепрелая сена. Вонь от него круто приправлена запахом мокрых портянок и давно не мытых тел. и дымным чадом самосада Манжурки, которые без останова курит три солдата и унтер, несущий внутренний караул в казарме. На нарах в повалку каторжные, кто храпит, кто хрипит, кто стонет. В такие долгие тюремные ночи рассказывал Мирон Горенов Ивану про жизнь свою на воле, про родные раздольные сибирские края. — Черт бы ее не видал, вашу Сибирь! — злобился Иван. — Нет, паря, не знаешь ты нашей Сибири! — убеждал Горюнов. — Первое дело всего в досталь — и пашни, и покосу, и лесу. Опять же, без бар жили вольные хлебопашцы. То ты вольно живешь. Грех да беда за кем не живет. Конечно, и у нас притеснение от казны. Да вековечный же так, поди, должна и нашему брату доля быть. Иван в злобе только матерился. В нашем селе, — рассказывал Горюнов, — Урик село прозывается, двадцать верст от Иркутска, проживал на поселении барин один, Михаил Сергеевич, и фамилию знал я егонную до да запамятовал, да прежде того каторгу отбывал он на рудниках. Может, вот в том самом забое, где мы с тобой. Как же это? Барин да Из этих он, из государственных преступников. Слыхал в Питере, на Сенатской площади, дело было? Не слыхал. Конечно, молод ты. Дело до твоего рождения было. И долго рассказывал Мирон, как подымались хорошие люди на царя, как хотели добыть волю народу. Иван слушал нехотя, сказал, — Барская затея, что царь, что барин, что купец, все на нашу голову. Так оно, однако и бары разные бывают. Вот Михаил Сергеевич коваривал, покуль хоть один зуб во рту, и тем бы, говорит, загрыз всех супостатов, притеснителей народу. Что ты со своим Михаилом Сергеевичем? разъярился Иван. Какая мне корысть, что он такой пригожий? я ты в кандалах, да и ты тоже. Их вонятка, вразумлял Горенов, ты другое в толк возьми. Кому жить хуже? Ему, барину или мне, мужику? Так по что же мы терпим? Плетью обуха не перешибешь. Ты вон, Мирон, не стерпел. А что толку? Один, а надо всем миром. Нет, сказал Иван как отрубил. Всяк за себя, один бог за всех. Я так Мирон решил: тише воды, ниже травы буду. Надзирателю пятки лизать стану. Снимут кандалы, убегу. И убежал. Не скоро и не сразу. Выслужил доверие, сняли кандалы, перевели как мастерового в Петровский завод, горновым к печам поставили. Жить бы там, баба нашлась, пожалела, в дом брала. Можно бы и в том дому остаться, кабы не маячил перед глазами полукаменный, с резными наличниками купецкий дом на большой улице в Тагильской слободе. Нет, пока жив, до да силы есть добраться до того дома, хоть и полукаменный, сгорит, однако ежели подпалить со старанием. А если в том доме Анютка, коли в том так уж не Анютка, а Анна Тимофеевна Купчиха Заварзина. стало быть, разошлись дорожки, одна в гору. другая во враг. Через Байкал рыбаки перевезли. Врал, что-то им нескладно. «А нам с тобой, прохожие, не рыбят крестить», — сказал седой кормчий. И по лицу его, продубленному солнцем и ветром, пробежала усмешка. «Чей ты, откуда не наша забота?» «Не обробеешь волны, садись». Крутую волну развело в ту ночь. Тучи заволокли все небо, и что вверху, что внизу, одна чернота. Старик велел весла убрать и лечь всем. — Теперь, паря, держись за дно, — сказал он Ивану. — Да ежели не забыл, прочитай молитву, всяко может быть. Иркутск обошел стороной. Побывал в урике у Пелагеи Горюновой, передал поклон от Мирона. Заплакала баба в голос. Не сладка жизнь одной с четырьмя. Подмоги ждать неоткуда. Кому охота с каторжанкой связываться? Высушила бабу, одни жила вокруг костей обернуты. Испекла ему Пелагея хлеба на дорогу, Парнишка старшой весь в Мирона, Насатенький. Лодку где-то раздобыл. Спустились с ним по речке Куди, Дан, Горы. И там Иван один поплыл. Ночью плыл, днем в кустах по островам отсиживался. И было бы плыть без останову. Шел лесом, не выходя на дорогу, с опаской, чтобы в темноте не провалиться в яму или не напороться на корягу. Вдруг окрик, «Эй, прохожий!» остановился, потом увидел в просвете над кустами казачьи фуражки и побежал, что было силы и резвости, забыл, что он не беглый каторжник Ванька, родства не а вышедший на поселение мастеровой Еремей Кузькин. Выстрел в догонку, другой, третий, словно лопатой плашмях леснуло по плечью. упал. и, как зверь в нору, пополз в густые заросли папоротника. Рядом, едва не наступив на него, пробежали двое или трое. — Яков, отзовись! Вылазь, Яшка, все одно найдем! И, проваливаясь куда-то в глубокую темноту, увидел снова. Еремей Кузькин, а щелись, как загнанный в угол хорек, кричит, брызгая слюной. Не дам пачпорта, ворнак, не дам. Вот и все. Коротка же ты жизнь. Солнце увело свои лучики от изголовья, и Иван опять посмотрел на золотой хоровод пылинок, потихоньку, без натуги, перебирая в памяти пережитое. Потом веки сами опустились, и он забылся в зыбком полусне, скорее полудремоте. Очнулся от негромкого шороха. Кто-то ворошил хворост за дверью. Наверное, она. А вдруг? Большие Ивановы руки судорожно шарили по пифтовой подстилке. Ничего, ни ножа, ни палки, ни камня. А хоть бы и было что. Не боец он сейчас, а легкая добыча любому врагу. Хуже самой смерти такая вот подлая немощь. Как цыпленок перед коршуном. Тихонько приоткрылась дверь. Она заглянула в землянку. — Здравствуй, бородач! — заждался, поди. И тут же перебила сама себя. — Темно-то как! — пойти свет упустить! И скрылась за дверью. Лучи с золотыми пылинками растаяли в посветлевшем воздухе, и дышать словно легче стало. Вошла в землянку, тронула заботливой рукой потный лоб. Но как, полегчала малость. — Пить! — попросил Иван хриплым, пересохшим голосом. Она с недоумением оглянулась. — Ох и непутевая! Куда я питье поставила? Приподняла его голову, помогла напиться. Потом подкатила сутунок и села у изголовья. — Есть хочешь? — Иван молча кивнул. Она взяла узелок и развернула его на коленях. Вытащила из висевших на поясе ножен охотничий с костяной ручкой нож, ловко отсекла утиную ножку. — Оставила бы мне нож, — попросил Иван. — Сейчас тебе нож не защита, — возразила она. — На ноги встанешь? Тогда подумаем, как тебя в дорогу снарядить. Отломила от краюхи кусок хлеба, обтерла холстинкой огурец и протянула ему еду. Иван попытался приподняться и скрипнул зубами от боли. — Обожди! Она выбежала и очень скоро вернулась с охапкой пихтового лапника. Осторожно приподняла его, обняв за плечи. Иван подивился, какая у девки сила, подложила за спину охапку ветвей. Пока Иван ел, не отрываясь, смотрел на него. И он ее разглядел. Раньше, как думал о девичьей красоте, всегда Анютка вставала перед глазами. А эта, рыжая, как леса огневка, совсем на Анютку не похожа, а не уступит ей. Так показалось Ивану, когда бросил первый взгляд на нее. А приглядевшись, подумал. что Анютка против этой большеглазой, что Синичка против Снегиря. И обидно стало, что лежит он перед нею в грязных лохмотьях, не мытый и нечесанный, а главное, беспомощный и жалкий. Что смотришь? Хорош? Уж больно за росты. Один нос да глаза, как из норы глядят. А ведь не старый еще, поди. Иван ничего не ответил. Старательно обгладывал косточку. Доел, пить попросил. Потом она сменила ему перевязку. Полотно пропиталось кровью, задубело, накрепко присохло к ране. — Терпи, казак! — и посмотрела прямо в глаза. — Сама не пугайся, — ответил он, диковато усмехаясь. И пока перевязывала она рану, не простонал, не охнул. Потом лежал, не шевелясь, закрыв глаза. А когда открыл их, она сказала: Теперь жить будешь. Пора и познакомиться. Настасьи меня зовут, а тебя как? Ива и вдруг, скрипнув зубами, словно выплюнул. Еремей Кузькин. Непонятное у тебя имя, спокойно, но строго сказала Настя. Какое есть — усмехнулся он. — По паспорту. Он схватился за полу своего кафтана, быстро ощупал ее и поднял на Настю бешеные глаза. — Ты, девка, не болуй, Слышь, говорю! Настя сухо усмехнулась, склонилась над изголовьем, засунула руку под лапник, вытащила трепицу, поржавевшую от засохшей крови. — Держи, Еремей! не серчай, разверни, да не порви. Крепится вместе с тем, что было в ней завернуто, пробита пулей, той же, что пробила грудь Ивану. По этой бумаге тебе любое имя сгодится. И показала ему не бумагу, а ржавые лохмоти. И опять увидел перед собой Иван Еремея Кузькина и услышал его истошное «Не дам, пачпорт-таварнак, не дам пачпорт не дам Вот гад ползучий, по его слову вышло. «Кого это ты добром помянул?» «Еремея Кузькина, Христа продавца Теску, стало быть?» Большие синие глаза ее смеялись, но Иван не испытывал ни обиды, ни злости. «Ладно уж, Иваном звали меня раньше, а теперь...» Теперь Ванька — родства непомнящий. Мрачный огонь, который все время то тлел, то разгорался, в глубоко запавших глазах его потух, и голос стал мягче. — Много ты зла на людей накопил, Иван, — сказала Настя задумчиво. — Тебе уже добро в диковинку. — Немного я добра от людей видел, — возразил он, — но не с сердцем, а скорее устало. А сам? Что сам? доброта да много людям показал. Иван долго молчал, ответил как будто через силу. Некому было. И снова прорвалась, казалось, уже оставившая его злоба. «Была же у тебя мать, жена...» Иван угрюмо смотрел мимо ее лица. «Бежишь сейчас...» от худой жизни, — снова заговорила Настя. — На хорошую надеешься? Добра хочешь найти? — Добра! Он резко приподнялся на локте, и Настя вздрогнула, будто сама почувствовала боль, которую должен был он испытать от крутого своего движения. — Добра! Не знаешь ты, Настасья, чего я ищу? Не знаешь, зачем иду? — и не понять тебе того, не понять. Не горячи ты себя, виновата я, не ко времени этот разговор. Нет, Коля зачела, слушай. Он задыхался от нетерпения высказать все, что камнем лежало на груди. — Зла, говоришь, — накопил много, — а где оно добро? Жену брюхатый купец отнял это добро Спину до костей плетьми рвали. Добро! каленным железом жгли. Добро! Его било, как в ознобе. Нет, девка, не за добром иду я. Я, чтобы с каторги убечь, человека убил. Не человека, гниду вот эту. Он взял в горсть рыжую порванную бумагу, бывший свой паспорт, смял ее и швырнул в сторону. а добегу, да брат меня не увидит. И свою жизнь порешишь. На черта она мне такая. Настя покачала головой. Нет, Ваня, живой смерти не ищет. Потому ли, что назвала его так ласково, сколь давно не слышал он ласкового слова, или просто понял... что перед ним человек, который его боль принял как свою. Но Иван сдержался. Вместо грубого возражения усмехнулся добродушно. Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь ничего. Возвращается Настя уже под вечер. Каждый раз туда и обратно идет иным путем, чтобы не натоптать тропинки к зимовью. не показать дорогу чужим глазам. Пригорок, в который врезана землянка, окружен мачтовым сосновым бором. Сосны высокие, прямоствольные, почти до самой вершины бессучьев, и плотные свои кроны вознесли к самому небу. Кроны смыкаются одна с другой, образуя сплошной сводчатый кров. И в самый знойный день, здесь, внизу, сумрачно и прохладно. На земле плотным ковром сухая серовато-бурая хвоя. Только между зловатых, далеко от ствола разбежавшихся корневищ, прижимаясь к земле, стелится брусничник с темно-зелеными глинцевитыми жесткими листиками и белобокими еще мелкими ягодами. Да кое-где, пробившись сквозь сухую хвою, Топорщатся редкие кустики костяники, пряча прозрачные красные ягоды под широкими зубчатыми листьями. Бор оседлал пологий гребень, невысокого горного кряжа, и расселился по обеим склонам. Настя, стараясь ступать по корневищам и хворостинам, чтобы не оставить следа на рыхлой хвои, дошла... по гребню до вершины распадка, сбегавшего в долину Долоновки. В распадке звенел невидимый ручей. Он струился в расщелинах между серыми гранитными валунами, которые, громоздясь друг на друга, услали круто убегающее вниз дно распадка почти по всей его длине. — Черт, вишь, дорогу себе мастил, — сказал дед Евстигней, когда первый раз забрел сюда с Настенкой. Да шибка бугристо удалась. Попадались валуны, поросшие голубоватым мхом. На них Настя ступала бережно, чтобы не сорвать пушистый покров. А то и обходила такую глыбу сбоку, продираясь через заросли черной смородины, заполнившей весь распадок. под листьями вздрагивали грозди крупных еще зеленых ягод. Покуда не соспеет, никто сюда не придет, а к той поре он уже будет далеко. Надо бы радоваться, что забота, да еще какая забота, и забота, и тревога, с плеч долой. А вот не было этой радости. Настя спустилась по камням почти до конца распадка. уприметная по затейливому изогнутому суку сосны, свернула налево и, пройдя мелким густым осинником, вышла на свою охотничью тропу. Теперь ноги сами вели по знакомой тропе. И хорошо, а то Настя так задумалась, что дорогу примечать некогда. Было в этом страшном человеке, Как он сказал про Еремея Кузькина: убил, как гниду, что-то такое, что отличало его от каторжников убийц. Немало их видела Настя на веку свою: он не злой, он только озлобленный. Доведись хоть до кого такая жизнь. А он сильный, вон как ломала жизнь, а на колени не поставила. Потому и говорит: добра не жду и не ищу. что обмануть себя боится. Станешь добра искать, а его нет. Сперва волком смотрел, потом оттаял малость. И хоть мало добра видал, а добро понимает и помнит. Как это он сказал? Ты не бойся, Настасья. Ежели не равен час найдут здесь меня, я тебя в глаза не видал, и ты меня тоже, чудной. Разве за себя я берегусь? Ему-то опять плети и каторга. Невось не поглядят, что только-только от смерти уполз. Нет, никто не найдет. Вылечу, выхожу, на ноги поставлю. А там путь-дорогу сам найдет.